Восьмая клетка. Вернувшись в здание птичьего отдела, Сергей скрылся в раздевалке. Когда он появился снова, на нем была не синяя футболка, а черная. Но название далекого американского штата имелось и тут. Шеф озабоченно кусал усы, решая, как быстрее выполнить служебные обязанности и не опоздать на важную встречу. Нам предстояло готовить корм для фламинго. Сергей взял со стола громадный таз, дно которого покрывали ржавые точки, и сунул мне в руки. «Набирай комбикорм!» Я кинулся к ларю, но на полдороги остановился и с удивлением спросил, «Зачем?» В природе главная пища фламинго — рачки. Птицы собирают их, процеживая воду через роговые пластинки клюва. Интересно, как фламинго будут жевать этот самый комбикорм? Сергей доставал овощи из горячей кастрюли. Он тыкал ножом в варёную морковь и свёклу. Достаточно ли они варёные? «Давай быстрее, в крайнем отделении!» Я взял совок и зачерпнул нечто очень лёгкое и сухое. Высыпал это в таз. Туда же Сергей бросил разваренную морковь. «Теперь принеси из ванны хлеб!» Я удивился ещё больше. «А что он делает в ванне?» Но Сергей уже махал полотенцем над горячими кастрюлями. Я пожал плечами и выбежал во двор. «Там?» В пожелтевшей ванне, выставив из воды округлые горбушки, плавали буханки чёрного хлеба. Я выловил две. Стараясь не намочить одежду стекающей водой, отнёс в дом и положил в таз. В нём уже лежали очищенные от костей куски варёного минтая и варёные яйца без скорлупы. Богатство рациона фламинго меня изумило. Вдруг раздался грохот кастрюли и вопль. Оставляя шлейф пара, Сергей кинулся во двор и сунул обожжённый палец в холодную воду. Спешка при работе с горячими предметами оборачивалась травмами. Вернувшись к плите, шеф обхватил кастрюлю грязным полотенцем и опрокинул над мишанкой. В корм хлынула драконья кровь, посыпались драконовы сердца, свёкла и её бульон. Сергей отставил кастрюлю и принялся месить горячее содержимое таза. Вообще-то овощи и яйца следовало провернуть на мясорубке. Но Сергей торопился. Вечером важная встреча. Шеф поставил покрасневшие руки на края таза и понюхал мешанку. «Ложку соли!» «Ну что ж, соль так соль». Я зачерпнул ее ложкой и высыпал в корм. Сергей пошуровал руками в тазу, а после опять понюхал. Его лицо по-прежнему оставалось недовольным. Не хватало еще чего-то. Шеф направился к мешку гигантских размеров. Одной рукой он зажал нос, а другой развязал матерчатое горло. Затем взял совок и осторожно погрузил в мешок. Совок возвращался на свет очень медленно. Наконец я увидел горку рыжих полупрозрачных тел. Это был сушеный рачок гамарус. Аквариумисты еще называют его мормышем. Держа совок как можно дальше от себя, Сергей медленно пронес его через кухню и с величайшей осторожностью высыпал в таз. Потом отбежал от Мишанки и только тогда задышал. Глаза у шефа слезились. Он снова помесил корм и перелил его в пару мелких, но широких алюминиевых кормушек. Сергей поднял ту, что побольше, и глазами показал на меньшую. Я послушно поднял кормушку. В ней тут же заплескались широкие почти морские волны. На ходу они прибоем обрушивались на алюминиевые берега и грозили разлиться по служебному помещению. Мелкими шажками мы прошли левое крыло дома и выбрали на улицу. Посетители глядели на нас во все глаза. С этой стороны дома располагались маленькие клетки с совами, загоны с эмо и фламинго. Розовые птицы с кривыми клювами бродили по чёрной жиже. Фламинго и грязь — вот всё, что было в последнем загоне. Сергей пнул калитку, и мы зачмокали по жиже. Птицы, волнуясь и трубя, отхлынули к дальней сетке. Сергей опустил кормушку в центре загона. Другую я поставил рядом. Стараясь не потерять брод, мы вернулись к дому. Тут я спросил. «Правда, что в природе главная еда фламинго — рачки?» Сергей кивнул. «Почему же мы даем их так мало?» Мой шеф сощурил глаза и оглушительно чихнул. Нос его сильно покраснел и даже, кажется, слегка светился. «Потому что у меня на этих проклятых рачков аллергия!»